Глава шестнадцатая. Двадцать три. Двадцать пять. Советское грузовое судно «Советский Иванов» пришвартовалось у обширной стенки Дока Вампоа, построенного на отвоеванной в море территории на восточной оконечности Колуна. Корабль заливали огни. Этот двадцатитысячник пришёл на торговые пути Азии из Владивостока, расположенного далеко на севере. Над мостиком виднелось множество антенн и современного радарного оборудования. У носового и кормового трапа толпились русские моряки. Рядом с каждым трапом стоял молодой полицейский китаец, аккуратная уставная форма цвета хаки, шорты, гетры, чёрный ремень и ботинки. Восходившего на берег моряка проверили паспорт. Сначала его товарищи, потом констебль, а когда он подошёл к воротам дока, из темноты вынырнули двое китайцев в штатском, чтобы с рядывать за ним по пятам в открытую. На трапе появился ещё один моряк. Его тоже проверили, а вскоре за ним последовали молчаливые полицейские китайцев в штатском. От другого, не просматриваемого борта корабля со стороны кормы, тихо отвалил никем не замеченный весельный ялик и юркнул в тень причальной стенки. Он бесшумно скользил вдоль высокой стенки, торопясь достигнуть заросшего водорослями спуска к воде в полусотни ярдов от корабля. В ялике сидело двое, и уключины были обмотаны У спуска Ярика остановился, люди в нём стали напряжённо прислушиваться. Третий моряк, сходивший на берег по носовому трапу, шел по скользким ступенькам, пошатываясь и что-то хрипло приговаривая. Внизу его остановили, стали проверять паспорт, и начались препирательства. Проверяющие не пропустили его. Он без сомнения был пьян и набросился на товарища с громкой руганью. Тот отступил в сторону, нанес ему сильный удар и получил ответный. Внимание обоих полицейских сосредоточилось на... на потасовке между русскими. Крепко сбитый человек с взъерошенной шапкой волос, сидевший на корме ялика, запрыгнул на ступени сполска, бегом взобрался по ним, пересек ярко освещённый пирс и железнодорожные пути и незамеченным исчез с узких проходов дока. Ялик неторопливо проследовал тем же путём обратно и через какое-то время драка прекратилась. Беспомощного пьяного заботливо отнесли обратно на борт. Зорошин, человек в тёмном тропическом костюме и аккуратных туфлях на резиновой подошве, теперь уже неторопливо пробирался тихими закоулками дока. Время от времени он как бы неочаянно оглядывался, чтобы убедиться, что за ним никто не следует. В его заграничном паспорте значилось, что он матрос первого класса советского торгового флота Игорь Воранский. Вместо того, чтобы направиться к воротам дока, которые сторожил полицейский, он прошёл вдоль забора метров в сто к боковой калитке, выходившей в переулок в зоне для переселенцев Тайваньшань, лабиринт тюлячков из гофрированного металла, фанеры и картона. Ускорив шаг, он вскоре уже миновал эту зону и очутился на ярко освещённых улицах с лавками, лотками и толпами людей, которые в конце концов вывели его на Чатт-Мрод. Там он остановил такси. "Манкок, и побыстрее", сказал он по-английски. "Паром Яу-Матьим, а?" Нагло уставился на него водитель. «Ай-я!» — тут же воскликнул Варанский, грубо добавив на прекрасном кантонском. «Мангкок, ты что, глухой? Белого порошка нанюхался? Или ты считаешь, что я заборский дьявол, турист из Золотой горы? Да я уже в Гонконге лет двадцать. Ай-я! Паром я у Мати, на другой стороне Каулуна. Тебе что, рассказать, как ехать? Из внешней Монголии, что ли? Не здешней, а?» Водитель угрюмо опустил флажок и рванул с места, направляясь на юг, а потом на запад. Человек на заднем сиденье пристально смотрел назад. Ни одной машины за ним не следовало, но он не расслаблялся. Не здесь народ слишком ловкий, думал он, боться осторожен. У парома я умать он расплатился до водителю на чай ровно столько, сколько было принято, потом смешался с толпой, выскользнул из неё и остановил другое такси Golden Ferris. Водитель сонно кивнул, подавил зевок и повёл машину на юг. У паромного терминала в Оранске распростился с водителем незадолго до того, как кто-то остановил машину, и нырнул в толпу спешившую к турникетам парома на Гонконг. Однако миновав турникет, он не пошёл к входу на парома, а вместо этого завернул в туалет. Выйдя оттуда, он открыл дверь телефонной будки и юркнул внутрь. Теперь, убедившись, что слежки нет, он почувствовал себя увереннее. Вставил в щель монету, набрал номер. Да. Ответил мужской голос по-английски. Мистер Лопсина, пожалуйста. Я такого не знаю. Здесь нет никакого мистера Лоптина. Вы ошиблись. Я хотел бы оставить сообщение. Извините, вы ошиблись. Поищите номер в телефонном справочнике. Воронский расслабился, сердце стало биться ровнее. — Я хочу поговорить с Артуром, — проговорил он на прекрасном английском. — Извините, но его еще нет. Ему было приказано ждать моего звонка, — резко сказал он. — Почему такие изменения? — Простите, а кто это говорит? Браун — Браун! — рявкнул он, назвав свою кличку. Он отчасти успокоился, почувствовав, что голос на другом конце провода тут же зазвучал с почтением. — А, мистер Браун! Добро пожаловать снова в Гонконг! Артур звонил и приказал ждать вашего звонка. От его имени пришлось... Приветствую вас и сообщаю, что для завтрашней встречи всё готово. Когда он должен быть? С минуты на минуту, сэр. Воранский выругался про себя, потому что в течение часа должен был доложить на корабль. Он не любил отклонений в плане. "Очень хорошо", сказал он. "Передайте, чтобы он позвонил мне в 32. Это был код конспиративной квартиры в Sinclair Towers. Американец уже прибыл? Да. Хорошо, он не один." Да? Хорошо, и что? Артур больше ничего не говорил. Вы с ней уже встречались? Нет. А Артур Не знаю, был ли с кем-нибудь из них контакт. Извините, я не знаю. Артур не говорил. А Тайбань, что насчёт него? Всё готово. Хорошо. Сколько времени вам добираться до 32, если потребуется? Минут 10-15. Вы хотите, чтобы мы встретили вас там? Я решу это позже. О, мистер Браун, Артур посчитал, что после такого путешествия вам может быть захочется побыть в компании. Её зовут Ко, Моренко. Очень предусмотрительно с вашей стороны. О Там предусмотрительно, её номер рядом с телефоном в 32. Вам стоит лишь позвонить, и она явится через полчаса. А Артуру хотелось знать, будет ли сегодня вечером с вами ваш начальник, на случай если ему тоже захочется побыть в компании. Нет, он присоединится к нам, как и запланировано, завтра. Но завтра вечером он будет рассчитывать на гостеприимство. До свидания. Варанский надменно повесил трубку. Он в КГБ был человек не последний. В этом мгновении дверь в будку распахнулась, и в неё ввалился какой-то китаец, другой блокировал выход снаружи. Какого слова умерли у него на губах одновременно с ним самим. Стерряд был длинной танкой и вышел очень легко. Китаец отпустил тело, и оно сползло на пол. Какое-то мгновение убийца смотрел на недвижную груду, потом вытер нож от труп и засунул обратно в ножны в рукаве. Он с ухмылкой взглянул на широкоплечивого китайца, который по-прежнему загораживал стеклянное окошко в верхней части будки, словно ожидая своей очереди позвонить. Потом вставил монету и набрал номер. После третьего гудка ему вежливо ответили «Полицейский участок, цим, шацуй, добрый вечер!» Китаец язвительно усмехнулся и грубо осведомился на шанхайском диалекте. «По-шанхайски говоришь?» На том конце заколебались, потом раздался щелчок, и уже другой голос произнес по-шанхайски «Главный сержант Анпо, что случилось?» Сегодня вечером одной советской свинье удалось проскользнуть через эту вашу IT-сеть так же легко, как бычку опростаться. А теперь он уже отправился к припяткам. Неужели мы, 14-ка, должны выполнять за вас всю вашу вонючую работу? Какая сове- Закрой рот и слушай. Его полный черепажевого дерьма труп найдёте в телефонной будке у Golden Ferris на Коулунской стороне. А ты скажи своим мате хотя начальникам, чтобы смотрели за врагами Китая, а не пялились в свои вонючие их дырки. Он тут же повесил трубку и выбрался из кабины. На миг он обернулся, плюнул на труп, потом закрыл дверь и вместе с напарником влился в поток пассажиров, направлявшихся к парому на Гонконг. Они не заметили, что за ними следят. Невысокая коренастая американка, одетая как все туристы, с неизменным фотоаппаратом на шее, стоял, прислонившись к планширу правого борта, прекрасно сливаясь с толпой, и пока паром полным ходом шёл к острову Гонконг, щёлкал затвором, направляя объектив то в одну, то в другую сторону. Но в отличие от остальных туристов, плёнка у него была особая, как и объектив. и весь фотоаппарат. Привет, приятель, широко улыбнулся подошедший к нему другой турист. Неплохо проводишь время? Точно, согласился первый. Гонконг классное место, а? Э, это можно повторять без конца. Он повернулся, окидывая взглядом открывавшийся вид. Это тебе не какой-нибудь Мениаполис. Первый тоже повернулся, следя боковым зрением за двумя китайцами и проговорил шёпотом: "У нас проблемы. Другой турист побледнел. «Мы потеряли его? Он не мог уйти тем же путем, что я пришел. Том, я уверен, я следил за обоими выходами. Я считал, что он у тебя на приколе, в будке. А что его прикололи, это точно. Наглянись. В центральном ряду китаец в белой рубашке. И еще один рядом». Эти два сукиных сына и вырубили его. Господи, Марти Повиц, один из агентов ЦРУ, которым было приказано следить за советским Ивановым, осторожно посмотрел на двух китайцев. Гоминьдан, националисты или коммунисты? Не знаю, чёрт, по бери на троп остался там в телефонной будке, где Розманд. Он упоявится, сосёкся и снова превратился в благодушного туриста, потому что пассажиры стали толпиться ближе к выходу. Ух ты, глянь вон туда, громко произнёс он, указывая на вершину пика. Высокие жилые дома и другие здания, разбросанные по всему склону, были ярко освещены, особенно один очень высокий, самый высокий частный особ... Баняк в Гонконге. Весь зал этой светом он сверкал, словно драгоценный камень. Слушай, тот, кто там живёт, должно бы чувствовать себя как на вершине мира, а? Вероятно, дом какого-нибудь тайбаня, вздохнул старший из них двоих в тёмной ночи. Он задумчиво закурил, и закружившаяся по спирали спичка канула в тёмной воде. Потом, за разговором, не таясь, как турист, он сделал снимок дома, и как ни в чём не бывало дощёлкнул плёнку, сфотографировав ещё несколько раз тех самых китайцев. Перезарядив фотоаппарат, он незаметно передал рулон экспонированной плёнки партнёру и сказал еле шевеля губами: "Позвони Розману сразу, как пристанем. Скажи, что у нас проблемы, а потом займись сегодня вечером проявкой вот этого. Я позвоню, когда эти двое устроится на ночлег. С ума сошёл. Не один уж ты будешь следить за ними. Придётся, Марти. Плёнка может оказаться важной. Я её рисковать не можем. Нет. Чёрт возьми, Марти. "Я та и баня, та операции, как нам приказано, двое ве... плевать на то, что приказано", прошипел Коночи. "Твоё дело позвонить Роузманту и не испортить плёнку", потом громко произнёс. "Прекрасный вечер для прогулки под парусами, а? Точно! Онкивно у нас сверкающий от бликовми света вершину пика и навёл на неё аппарат через сверхмощный видеоискатель с телескопическими линзами. «У тех, кто там живет, никаких проблем, а?» Дэнросс и Бартлет стояли друг перед другом в долгой галереи у выхода на лестничную площадку. Они были одни. «Вы заключили сделку с Горнтом?» — спросил Дэнросс. «Нет», — ответил Бартлет. «Еще нет». Он выглядел так же свежо и строго, как и Дэнросс, и Смокинг сидел на нем столь же элегантно. «Не вы, не Кейси?» нет? — Но вы рассматривали возможности. Мы делаем бизнес, чтобы делать деньги, Ян, как и вы. — Да, но есть еще вопрос о этике. — Гонконгской этике? — Могу ли я спросить, как долго вы имеете дело с Горнтом? — Около шести месяцев. Вы согласны с нашим сегодняшним предложением? Дэнросс старался скрыть усталость. Встречаться с Бартлетом сегодня не хотелось, но это оказалось необходимым. Он чувствовал на себе взгляды со всех портретов на стенах. Вы сказали во вторник. Я и скажу вам во вторник. Тогда, если я до того времени захочу иметь дело с Горнтом или кем-то ещё, это моё право. Если вы принимаете наше предложение сейчас, ударим по рукам. Мне сказали, что лучше вас благородного дома нет. Поэтому я предпочёл бы иметь дело с вами при условии, что получу самую высокую цену со всеми необходимыми гарантиями. У меня всё в порядке с финансами. У вас нет. У вас всё хорошо с азией. У меня нет. Так что нам нужно договориться. «Да, Ян», — Бартлета томила нехорошее предчувствие, и он скрывал это, хотя и был доволен утренним отвлекающим маневром с Горнтом, который так быстро вызвал конфронтацию и заставил противоположную сторону броситься в атаку. «Вы лишь противная сторона, пока мы не заключили сделку. Если мы вообще ее заключим, настало ли время для Блицкрига?» Он изучал данрасы весь вечер, очарованный им и тем, что носилось в воздухе, и всем гонконгским. Это было так не похоже на то, с чем он сталкивался раньше. — Новые джунгли, новые правила, новые опасности. И дурак поймет, — угрюмо думал Бартлетт, — что иметь дело и с тем, и с другим, и с Данросом, и с Горнтом, так же опасно, как оказаться в болоте, где полно гремучих змей. И нет никакого критерия, по которому можно было бы судить об этих двоих. Нужно быть осторожным, как никогда. Да, он остро чувствовал напряжение, в котором пребывал Данросс, И возгляды со стен. До какой степени я ещё могу давить на тебя, Энн? До какой степени могу рисковать? Потенциальная прибыль будет большой, огромной наградой, но стоит раз ошибиться, и ты слопаешь нас, кейси и меня. Как человек ты мне по душе, и всё же ты, противная сторона, и тобой правят призраки. А да, думаю, Питер Марло прав, хотя и не во всём. Господи. Эти призраки такой накал ненависти. Да он разгоrmt пеня лопа молодой Стров, Надриан. И Адриан, такая смелая после первого испуга, он снова посмотрел в наблюдающие за ним холодные голубые глаза. «Что бы я предпринял на твоем месте, Ян, имея за плечами все твое сумасшедшее наследие, стоя здесь и выглядя таким уверенным? Не знаю». Но я знаю себя и знаю, что сказал о полях сражений Сундзы. Выводи противника на бой только в то время и в том месте, которое выберешь сам. Ну что ж, вот мой выбор. Здесь и сейчас. Прежде чем мы примем решение, Ян, скажите, как вы собираетесь оплатить три векселя Todd Shipping, по которым срок истекает в сентябре? «Простите, что вы сказали?» — Данрес не верил своим ушам. «У вас еще нет чартера, а без него ваш банк не будет платить. И это придется сделать вам, не так ли?» «Банк? Не вижу никакой проблемы. Но я так понимаю, что вы уже перебрали кредитов по своей линии на 20%. Разве это не означает, что вам придется открывать новую кредитную линию?» «Это не составит труда, если потребуется», — раздраженно буркнул Данрос, и Бартлет понял, что застал его врасплох. «Двенадцать миллионов для Тодда — большая сумма, если сложить ее с другими вашими задолженностями». «Какими другими задолженностями?» «Предстоящая восьмого сентября выплата взноса на сумму шесть миллионов восемьсот тысяч американских долларов по необеспеченному займу на сумму тридцать миллионов долларов от Орлинн Интернашнл Банкинг». «На сегодняшний день у вашей компании 4,2 миллиона сводных убытков в этом году против завышенной существующей только на бумаге прибыли за прошлый год в семь с половиной. И двенадцать миллионов от потери Восточного облака и всех этих контрабандных двигателей». Лицо Данресса мертвенно побледнело. Похоже, вы исключительно хорошо осведомлены. Да, вы правы. Как говорил Сунь Цзы, нужно знать всё о своих союзниках. На лбу Данраса запульсировала маленькая жилка. Вы хотели сказать противниках. Союзники иногда становятся противниками. Ян. Да. Сунь Цзы также советовала опасаться лазутчиков. Ваш лазутчик может быть лишь одним из семи. Ответ Бартлета был таким же резким. «Зачем мне лазутчик? Такую информацию можно получить от банков. Только и нужно, что копнуть немного. Банк ТОДа и Кагама Нэшнл оф Джапан, а они связаны с Орлен множеством сделок, как и мы в Штатах. Кто бы ни был этот лазутчик, его донесения не верны». Орлен перенесёт дату выплаты, они всегда так делали. Не стоит быть таким уверенным на сей раз. Я знаю этих ублюдков. Стоит им учуять добычу и понять, что можно нажиться, как они живо возьмут тебя за задницу. Не успеешь даже понять, что произошло. Нажиться на тронах, Данрос езвительно рассмеялся. Не Орлен, ни любой другой проклятый богом банк никогда не сможет или не захочет разорять нас. «А что, если он стакнулся с Горнтом?» «Господи Иисусе!» — Данросс сделал над собой усилие, чтобы сдержать чувства. «Это правда?» — спросите у него. «Спрошу. А пока скажите вы, если что-то знаете. У вас полно врагов везде. У вас тоже?» «Да. Хорошие мы от этого партнеры или плохие?» Бартлет пристально посмотрел на Данросса. Потом он во взглядя упал на портрет в дальнем углу галереи. Со стены на него смотрел Ян Данрас. Сходство было просто поразительным, запечатлённый на фоне трёхмачтового клипера. Господи, должна быть это Дерк? Деркстрон! Обернувшись, Данрас взглянул на картину. Да, Бартлет подошел к ней и стал внимательно разглядывать. Теперь, когда он стоял поближе, было видно, что этот морской волк не Данрос, но, тем не менее, сходство ошеломляло. «Жак был прав», — сказал он. «Нет». «Он прав». Бартлет обернулся, озирая Данроса словно картину, сравнивая их и так, и этак. В конце концов, он изрек. «Все дело в глазах или не челюсти?» И в колючем взгляде, который говорит: "Ты лучше не сомневайся, я могу из тебя душу вышибить в любое время, когда захочу", сейчас то же говорит, произнёс улыбающийся рот. "Да, с кредитной линией старой или новой проблем не будет. А я думаю, не будут. Виктория наш банк, мы самые крупные акционеры. Насколько крупные?" «В случае надобности у нас есть другие источники кредита, но мы получим все, что нужно от ВИК, и у них достаточно наличности. Ваш Ричард Кван так не считает...» Данрес резко повернулся от портрета. «Почему?» «Он не сказал, почему, Йен?» «Он вообще ничего не сказал. Но Кейси знает банкиров, и она прочитала это между строк. Именно так, по ее мнению, он и думает...» «Мне кажется, ее не очень впечатлил и Хевигелл». «Что еще она думает?» — спросил Данрос после паузы. «Что нам, возможно, следует работать с Горнтом?» «Флак вам в руки. Может быть, и так?» «Что насчет Тайбэя?» — спросил Бартлетт, не давая Данросу прийти в себя. «А что насчет Тайбэя? Я по-прежнему приглашен?» Да, да, конечно. Кстати, вспомнил. С любезного разрешения помощника комиссара полиции вы отпущены под моё поручительство. АArmstrong будет поставлен в известность об этом завтра. Вам нужно только подписать обязательство вернуться вместе со мной. Благодарю за эту договорённость. Кейси по-прежнему не приглашена. Я думал, мы решили этот вопрос сегодня утром. Так, спросил на всякий случай. А что насчёт моего самолёта? Данроус нахмурился, застегнутый в расплох. "Думаю, он до сих пор под арестом. Вы хотите лететь в Тайбэй на нём? Это было бы удобно, верно? Мы могли бы вернуться, когда нужно. Я посмотрю, что удастся сделать". Данроус наблюдал за ним. "А ваше предложение остаётся в силе до вторника". "В силе, как и сказала Кейси, до окончания торгов во вторник". «До полуночи во вторник», — парировал Данвес. «Вы всегда торгуетесь на каждом, черт побери, сказанном слове, а вы разве нет?» «Окей. Во вторник в полночь. Но как только минет первая минута среды...» Все за должности и дружеские отношения теряют силу. Бартлетт вынужден был давить на Данраса и дальше, чтобы сейчас, а не во вторник, вырвать у него контрпредложение, которое он намеревался использовать с Горнтом или против него. Этот парень из Блэкс, председатель, как его зовут, Комптон Сазерби. Ну да, Сазерби. Я говорил с ним после ужина. По его словам, они все поддерживают Горнта. Он уверял также, что у Горнта немало евро-долларов на онкольном счете, если они ему когда-нибудь понадобятся. Бартлет снова заметил, что информация попала в цель. «Так что я по-прежнему не знаю, как вы собираетесь расплачиваться с Тоддер Шиппинг». Данрос ответил не сразу. Он по-прежнему пытался найти выход из лабиринта. Каждый раз он приходил к одному и тому же. Шпионом должен быть Гавилан, Девиль, Линбор Строн, Филипп Чень, Алестер Строн, Дэвид Макстрон или его отец Колин Данрос. Кое-что из того, что сказал Бартлет, банки могли знать, но не про убытки этого года. Уж слишком точной была цифра, как гром среди ясного неба. и завышенная, и существующая только на бумаге прибыль. Он смотрел на американца и гадал, какой еще конфиденциальной информацией располагает этот человек, чувствуя, что западня захлопывается и не остается пространства для маневра, и все же понимая, что слишком много уступать нельзя, потому что можно потерять все. «Что делать?» Он посмотрел на портрет Дирка Строна. Искривлённые в полуулыбке губы и взгляд говорили: "Риск не парень, где твоё мужество?" "Прекрасно. Насчёт Строна не беспокойтесь". «Если решите присоединиться к нам, я хочу контракт на два года». «В будущем году тоже двадцать миллионов», — сказала Надява-банк. «Семь я хотел бы получить по подписанию контракта». Бартлет постарался ничем не выказать радость. «Контракт на два года согласен». Что касается движения на личности, Кейси предложила 2 миллиона сразу и потом по полтора в месяц выплаты первого числа каждого месяца. По словам Гевелена, это было бы приемлемо. Нет, не приемлемо. Я хочу 7 сразу. «А остальные помесячно?» «Если я соглашусь с этим, в качестве гарантии в текущем году мне нужен титул на право собственности на ваши новые суда от Тодда». «Но какой черт вам эти гарантии?» — огрызнул Суданрос. «Весь смысл сделки в том, что мы становимся партнерами». партнерами на безбрежных просторах Азии. Да, но наши семь миллионов покрывают ваши сентябрьские платежи Тодда Шиппинг. Снимают вас с крючка Орлин, а мы взамен не получаем ничего. Но почему я должен идти на какие-то уступки? Я могу тут же дисконтировать ваш контракт и без труда получить, предоставляя мой вами аванс на сумму от восемнадцати до двадцати миллионов. Да ты можешь, думал Бартлет, когда будет подписан контракт, а до этого у тебя нет ничего. Я Я согласен изменить сумму аванса, Ян, но взамен на что? Он как бы между прочим взглянул на висевшую напротив картину, но не увидел её, потому что всеми чувствами сосредоточился на Данросе и понимает, что они уже входят в клинч. Титул, на огромные балькеры, построенные тогда, покрыли бы все риски паркон, что бы не предпринял Данрос. — Не забывайте, — добавил он, — что вами уже подписан документ, по которому двадцать один процент контролируемых строн с акцией банка «Виктория» являются дополнительным обеспечением вашей задолженности этому банку. Если у вас не получится с платежом Тодда или Орлен, ваш старый приятель Хевигел выдернет из-под вас кивер. Я бы так и сделал. Данрос понял, что проиграл. Если Бартлетт знает, каким пакетом акций Виктории на самом деле располагает благородный дом совместно с домом Чэнь, трудно даже предположить, какие ещё рычаги давления на него держит в руках американка. Хорошо, сдалсон. Я предоставляю вам право собственности на мою суду на 3 месяца при условии: первое, что это останется между нами двоими; второе, наши контракты будут подписаны через 7 дней, начиная с сегодняшнего; третье, вы соглашаетесь на предложенное мной движение на личности. И последнее, вы гарантируете, что никто ничего не узнает, пока я не объявлю об этом. Когда вы хотите это сделать? Вроде не из дней между пятницей и понедельником. Я хотел бы знать заранее, отрезал Бардлетт, конечно, вы знаете, за 24 часа. Я хочу титул на сюда на 6 месяцев в контракте через 10 дней. Нет, тогда сделки не будет. Очень хорошо. тут же заявил Данрос. Значит, говорить больше не о чем. Он повернулся и спокойно направился к лестнице. Бартлет был ошеломлен таким неожиданным завершением переговоров. «Подождите — Подождите! — окликнул он с замирающим сердцем. Данрос остановился и обратил к нему лицо, как ни в чем не бывало, опершись одной рукой на перила. Бартлет угрюмо пытался разгадать игру Данроса, а внутри все тревожно переворачивалось. В глазах Тайбани он прочел решение стоять до конца. Хорошо. Дедлайн до 1 января. Это 4 с лишним месяца. Всё остаётся между вами, мной и Кейси. Контракты в следующий вторник. Это даст мне возможность вызвать сюда моих налоговиков. Движение наличных, как вы предложили, при условии, что когда мы завтра встречаемся, договаривались на 10, можно перенести на 11. Хорошо. «Тогда договорились, и договоренность будет подтверждена завтра в одиннадцать». «Нет, больше этого времени вам не нужно. Мне, может, и потребовалось бы, а вам нет». Снова та же многозначительная улыбочка. «Да или нет?» Бартлет медлил, хотя все инстинкты говорили, заключай сделку. «Сейчас же протягивай руку и заключай, ты уже получил все, что хотел». «Да, но как же Кейси?» «Это сделка Кейси». Она может заключать сделки на сумму до двадцати миллионов. Вы не против того, чтобы заключить сделку с ней? При заключении сделки Тайбань всегда имеет дело с Тайбанем. Это старый китайский обычай. Тайбань Паркон, она? Нет. В голосе Бартлета не было ни тени эмоций. Я? Прекрасно. Дан расвернулся и протянул руку, бросая вызов, играя с ним, читая его мысли. Тогда по рукам? Бартлет посмотрел на руку, потом в эти холодные голубые глаза сердце тяжело колотилось. «По рукам! Но я хочу, чтобы сделку с вами заключила она!» Рука Данроса упала. «Еще раз спрашиваю, кто Тайбань-Паркон?» Бартлет смотрел на него спокойно. «Обещание есть обещание, Ян. Для нее это важно. Я обещал, что сделки до двадцати миллионов заключает она!» Увидев, что Данросс уже поворачивается, он твердо заявил, «Ен, если мне придется выбирать между сделкой и Кейси, моим обещанием Кейси, то ни о чем не может быть и речи, ни о чем. Я счел бы за честь...» — он насекся... Оба рывком повернули головы назад, потревоженные слабым возгласом, который издал кто-то подслушивавший их разговор из темного дальнего угла галереи, заставленного диванами с высокими спинками и высокими стульями с подголовниками. Данра в одно мгновение развернулся и бесшумно, покашачь, ринулся туда, готовый напасть на врага. Реакция Барттлета была почти такой же мгновенной. Он поспешил на помощь. У обитого зеленым бархатом дивана Данра остановился, И вздохнул. Их никто не подслушивал. Это была его тринадцатилетняя дочка Гленна. Ангелочек в мятом вечернем платье и с тонкой ниткой жемчуга на шее. Она крепко спала, поджав руки и ноги, как молоденькая кобылка. У Бартля-то аж сердце зашлось, и он прошептал «Господи, минутку! Слушайте, какая прелесть! Просто нераспустившийся бутончик!» У вас есть дети? Мальчик и две девочки. Брату 16, Женя 14, а Мари 13. Жаль, вот вижу, с ними очень редко. Отдышавшись, Бартлетт тихо продолжал: "А они сейчас на восточном побережье. Боюсь, что ко мне они не очень хорошо относятся. Их мать мы развелись 7 лет назад. Она снова вышла замуж, но" Бартлетт пожал плечами, потом взглянул на ребёнка. "Просто коколка. Везёт вам. Данн раз наклонился и осторожно взял дочку на руки. Она даже не шевельнулась, только прижалась к нему поудобнее, довольная. Он задумчиво посмотрел на американца. Приходите сюда, Скис, через 10 минут. Я выполню вашу просьбу, хотя абсолютно против этого, потому что хочу, чтобы вы сдержали своё обещание. Уверенным шагом он пошёл прочь и исчез в восточном крыле, где была спальня Гленны. Через какое-то время Бартлетт поднял взгляд на портрет Дирка Строна. Пошёл ты, пробормотал он, чувствуя, что Данров каким-то образом перехитрил его, потом ухмыльнулся. Ах, подумаешь, чёрт возьми. Твой парень молодец, старина Дирк. Он направился к лестнице. В полуспрятанном ольхове его внимание привлёк неосвещённый портрет. Он остановился. На картине был изображён старый морской капитан с седой бородой и крючковатым носом, одноглазый, высокамерный, лицо в шрамах. На столе рядом с ним лежала плётка. Бартлетт Замер, увидев, что холст исполосан крест на крест ударами короткого ножа, который был всажен прямо в сердце человека на картине, и пригвоздил её к стене. Кейси, не отрываясь, смотрела на нож, хоть и старалась скрыть потрясение. В галерее больше никого не было, и она беспокойно ждала. Снизу доносилась танцевальная музыка в стиле ритм и блюз. Легкий ветерок тронул занавески, и локон ее волос было слышно, как пищит комар. «Это Тайлер Брок». Кейси в испуге резко обернулась, на нее смотрел Данрос. «Ох, я и не слышала, как вы вернулись». Прошу прощения, не хотел вас напугать. А ничего. Она снова взглянула на картину. Нам о нём рассказывал Питер Марло. Он много знает о Гонконге, но далеко не всё. И не вся его информация точна. кое-что абсолютно не соответствует действительности. Она помолчала. Это это похоже на мелодраму. Поставить так нож, верно? Это сделала Кэргастрон и приказала, чтобы всё так и оставалось. Почему? Ей так нравилось. Она была той баней. Серьёзно? Почему? Я серьёзно. Дэн распожал плечами. Она ненавиделаться и хотела оставить напоминание о нашем наследстве. Кейсинах хмурилась, потом указала на портрет на противоположной стене. Это она? Да. Портрет написан сразу после её свадьбы. Стройной девушке на картине было лет 17. Бледно-голубые глаза, светлые волосы, бальное платье с глубоким декольте, осиная талия, наливающаяся грудь и изысканное зелёное ожерелье на шее. Какое-то время они стояли, разглядывая картину. На медной табличке внизу, резной золочёной рамы имени не было, только годы: 1824, 1917. Хабокновенное лицо, заметила Кейси. Красивое, но ничего особенного, а только губы тонкие, плотно и неодобрительно поджатые и строгие. В них столько силы. Художник хорошо это передал. Квенс Нет, мы не знаем, кто написал картину. Это был её любимый портрет, если верить преданиям. В пентхаусе в Странс есть её портрет работы Квенса, написанный примерно в то же время. Он совсем другой, и всё-таки очень похожий. А позже с неё писали портреты три раза. Она уничтожила все три, как только они были закончены. А есть ли её фотографии? Насколько мне известно, нет. Она терпеть не могла фотоаппараты и не хотела иметь ни одного в доме. Дан раз засмеялся, и Кейси увидела, что он устал. Однажды перед самой Первой мировой войной её снял репортёр из The Guardian. Не прошло и часа, как в редакцию нагрянула команда вооружённых моряков с одного из наших торговых кораблей. «Парни получили от корги приказ сжечь там все, если она не получит негатив и все отпечатки, и если главный редактор не пообещает прекратить противоправные деяния и больше ее не беспокоить». Он пообещал. «Но ведь нельзя же совершить такое безнаказанное». «Нельзя, если ты не тайбань благородного дома». Кроме того, все знали, что корга Струан не любит сниматься. Этот наглый молодчик нарушил негласный запрет». По давне китайцам корга верила, что каждый раз, когда тебя снимают, ты теряешь частицу души. Кейси долго разглядывала ожерелье. "Это яшма?" спросила она. "Изумруды?" Она даже рот раскрыла. "Оно должно быть стоило целое состояние. Ей завещало это ожерелье Дирк Строн с условием, чтобы оно никогда не покидало пределов Азии". Оно должно было стать коронной драгоценностью благородного дома, которую вправе носить только жена тайбаня. Семейные реликвии, передаваемые от одной дамы другой. Он улыбнулся странной улыбкой. Карга строн не расставалась с сожерельем до конца дней своих, а когда умирала, приказывала сжечь его вместе с собой. Господи! И его сожгли. Да. «Какое расточительство!» Данрос снова посмотрел на портрет. «Нет», — возразил он уже другим голосом, «при ней компания Стронс была благородным домом Азии почти семьдесят пять лет. Она была тайбанем, настоящим тайбанем, хотя этот титул носили другие. Карга Строн побеждала врагов и с честью выходила из катастроф. Она исполнила волю Дирка и разорила броков, и делала все, что было нужно». И что в сравнении с этим красивое безделушка, которая, вероятно, вообще ничего не стоила. Скорее всего, её стащили из сокровищницы какого-нибудь мандарина, который втянула жарелью у другого чванливого деспота, чьи крестьяне заплатили за камни своим потом. Кейшина наблюдала, как он неотрывно всматриваясь в лицо на холсте, почти перешёл в иное измерение. "Я лишь надеюсь, что у меня получится не хуже", пробормотал Данрас. и Кейси показалось, что слова эти адресованы девушке с картины. Ее взгляд скользнул поверх Данроса на портрет Дирка Строна, и она опять отметила поразительное сходство. Фамильные черты просматривались во всех десяти больших портретах, которые увековечили облик девяти мужчин и одной девушки, и были развешаны по стенам между пейзажами Гонконга, Шанхая и Тяньцзиня и множеством марин, запечатлевших элегантные строновские клиперы и какие-то другие торговые суда. Под портретом каждого тайбаня имелась медная табличка с именем и годами жизни. Дергхан раз, четвёртый тайбань, 1852-1894-й погиб в Индийском океане вместе со всей командой Закатного облака. Сэр Лохлин Струан, Третий Тайбань, 1841-й, 1915-й. Алустер Струан, Девятый Тайбань, 1900-й. Дирк Струан, 1797-й, 1841-й. Рос, Леча. устроен, шестой Тайбань, 1787-1915, капитан королевского шотландского полка, убит в бою под Ипром. Сколько истории, вздохнула она, подумав, что пора вернуть хозяина к реальности. Да-да, конечно. Он смотрел уже на неё. V 10-й Тайбань. Да? А ваш портрет уже написан? Нет. Вам придётся это сделать, верно? Да, со временем торопиться некуда. Как вы стали тайбанем, Ян? Нужно, чтобы тебя выбрал предыдущий тайбань. Это его право. А вы избрали преемника? Нет, сказал он, но Кейси не поверила. Впрочем, с какой стати он должен с тобой откровенничать, спросила она себя. И почему ты задаёшь столько вопросов? Она отвернулась, и ее внимание привлек небольшой портрет. «Кто это?» — оживилась она, пораженная загадочным взглядом и извительной улыбкой малорослого уродца с горбом. «Он тоже был Тайбанем?» «Нет, это Страйт Орлов, главный капитан Дирка. После гибели Дирка во время невиданной мощи тайфуна Тайбанем стал кулом, а Страйт Орлов возглавил флот компании. Легенда гласит, что он был великим моряком». ке ещё помолчала. Проща прощенье, но в нём есть что-то такое, от чего мурашки по коже бегут. Из-за пояса Горлова торчали пистолеты, сзади виднелся клиппер. Его лицо наводят страх. Он на всех так действовал, кроме Тайбаня и Кергистрона. Говорят, даже Кулл ненавидел его. Даннер собернулся, изучающе глядя на неё, и она почувствовала, как глубоко проникает этот взгляд. От него по телу разливалось тепло и в то же время делалось не по себе. "Почему он ей нравился?" спросила Кейси. рассказывает, что сразу после великого тайфуна, когда все в Гонконге только приходили в себя, в том числе и Кулум, дьявол Тайлер начал прибирать благородный дом к рукам. Командовал, распоряжался, третировал Кулума и Теска как детей. Он отослал Теска на свой корабль Белую ведьму и приказал Кулуму явиться на борт к закату солнца, а не то будет плохо. Тайлер считал, что благородный дом теперь носит название Брокстрон, а он Тайбань. Так или иначе, никто не знает, почему и как Кулум набрался храбрость. Боже мой, Кулуму тогда был всего двадцать один год, а ТЭС — шестнадцать. Так или иначе, Кулум приказал Орлову проникнуть на борт Белой Ведьмы и доставить его, Кулума, жену на берег. Орлов немедленно отправился туда один. Тайлер в это время был еще на берегу. Орлов привёз те обратно, оставив за спиной одного убитого и ещё полдюжины с пробитыми головами и сломанными конечностями. Данн рассмотрел на кейсе, и на его лице играла та же насмешливая и пугающая дьявольская улыбка. Говорят, с тех пор Тес, будущая Каргастрон, любила его. Орлов служил нашему флоту по конец с. Несмотря на уродливую внешность, он был прекрасный человек. И великий моряк. И сейчас он погиб в море. Нет, Каргастрон уверяла, что он однажды сошёл на берег в Сингапуре и не вернулся. Орлов постоянно угрожал своехать домой в Норвегию. Так что, возможно, он вернулся на родину. А может, получил нож в спину, кто знает. В Азии всякое случается. Хотя Каргастрон божилось, что ни одному мужчине с Орловым не справится, и что здесь, должно быть, не обошлось без женщины. Ему мог устроить засаду и Тайлер, кто знает. Глаза Кейси неотвратимо возвращались к Тайлеру Бруку. Завораживало и его лицо, и нож, и вся эта история. «Почему она так поступила с портретом отца?» Кегда-нибудь расскажу наню сегодня. Скажу ли, что она вколотила нож в стену крекетной битой моего деда и прокляла перед Богом и дьяволом любого, кто вынет её нож из её стены. Дан расс улыбнулся. Кейси снова заметила в нём чрезвычайную усталость и обрадовалась этому, потому что сама порядком утомилась и не хотела допустить ошибку. Он протянул руку. Мы должны ударить по рукам. Нет. Спокойно произнесла Кейси, обрадовавшись возможности начать разговор. Извините, я вынуждена отказаться. Его улыбка испарилась, что? Да. Линн рассказала о предложенных вами изменениях. Эта сделка на 2 года, сумма увеличивается, поэтому я её заключить не могу. Вот как? Нет. Не могу, продолжала она тем же ровным, но приятным тоном. Извините, мой лимит 20 млн. «Так что вам придется заключать сделку с Ринком. Он ждет в баре». На мгновение в его глазах мелькнуло понимание и облегчение, — подумала она. Он снова стал спокоен. «И сейчас ждет?» — мягко спросил Данрос, наблюдая за ней. «Да». По всему телу прокатилась жаркая волна, щеки вспыхнули и, наверное, залились краской. «Да». Значит, мы не можем ударить по рукам вы и я. Это должен быть линк Бартлетт. Ей пришлось приложить усилия, чтобы не отвести взгляд. Тайбань должен иметь дело с Тайбанем. Это основное правило даже в Америке. Голос мягкий и нежный. Да. Это ваша идея или его? Разве это имеет значение? Очень большое. Если я скажу, что Линка, он теряет лицо. Если скажу, что моя, то ж Хотя чуть по-другому, слегка отряхнув головой, Данрос улыбнулся. И тепло этой улыбки отозвалось в Кейси новой жаркой волной. Она держала себя в руках, но всё же чувствовала, что не может остаться равнодушной к его неподдельной мужественности. Мы все должны заботиться о достоинстве, так или иначе, верно? Она не ответила, а лишь отвела глаза в сторону, чтобы выиграть время, и её взгляд упал на портрет девушки. Как же это? Такая красавица, а для всех стала коргой, размышляла она. Как должно быть противно, когда лицо и тело стареют, а душой ты молода, сильна и крепка по-прежнему. Как это несправедливо! Неужели меня когда-нибудь назовут коргой-челок? Или старой лесбиянкой-челок, если останусь незамужней? Одна в мире бизнеса, в мире мужчин. Все так же буду работать ради того же, к чему стремятся они. Ради утверждения своего я, ради власти и денег. И что, меня все так же будут ненавидеть? Ненавидеть за то, что я управляюсь не хуже, а может даже лучше них? А-а-а. Наплевать. Главное, чтобы мы победили, Ленка и я. Так что буду играть роль, которую сама сегодня выбрала, и спасибо этой французской даме за совет. Как это говорил папа. Ах, да. Не забывай, дитя моё, не забывай, что совет хороший совет нередко получаешь там, где не ждёшь и когда не ждёшь. Да. Думала довольно Кейси. «Если бы не напоминание Сюзанны о том, как женщине следует действовать в этом мужском мире, Йен, я не заикнулась бы о спасении лица. Но не нужно это воспринимать неверно, Йен Струан Данрос. Это моя сделка. И в этом я, Тайбань, Паркон». Кейси почувствовала неуместное возбуждение. По телу прокатилась еще одна горячая волна. Никогда прежде она не задумывалась над тем, каково её положение в парконе. Да, думала она немало удовлетворённая, так оно и есть. Окинув девушку на портрете критическим взглядом, Кейси поняла, сколь слепа была прежде, и как-то она сразу не разглядела, эта девушка особенная, не была ли она уже тогда тайбанем в зародыше. "Вы очень великодушны", прервали её размышления слова Данрса. "Нет, тут же ответила она, готовая к этому, и посмотрела на него. По правде говоря, Тайбан никакая я не великодушная. А веду себя сдержанно, мило и кротко, чтобы вы чувствовали себя роскошно". Но ничего этого она не сказала, а только опустила глаза и прошептала с точно рассчитанной мягкостью: "Это вы великодушны". Он взял её руку, наклонился и поцеловал со старомодной галантностью. Её это так взволновало, что она постаралась скрыть свои чувства. Никто и никогда не целовал её руки, и несмотря на решимость, она была тронута. Ах, Серануш, произнёс он с наигранной торжественностью. Если вам потребуется защитник, посылайте за мной. И тут же хмыкнул: "У меня, верно, получится чёрт знает что". "Ну да ладно", она засмеялась, и напряжение как не бывало. Он ей очень нравился. "Сделка ваша". Он непринуждённо обнял её рукой за талию и нежно увлёк к лестнице. прикосновения его были приятны слишком приятны подумала она это не мальчик будь осторожна